Первой вернулась боль. Накатила волной, ударила в голову, налила свинцовой тяжестью руки. Рислав поморщился, открыл глаза, огляделся. Он находился все в той же полукруглой комнате, куда они вошли вместе с Балажем и Жугой. Стоял у стены с воздетыми руками. Запястья, схваченные железными кольцами, цепями были прикованы к стене. Слева от него точно в такой же позе стоял жуга. Еще дальше повис на цепях балаш. Жуга, видно, тоже только что очнулся. Тряс головой, моргал, сжимал и разжимал затекшие пальцы. Посмотрел угрюмо на Рислава. Ничего не сказал. Рислав повернул голову. За окном было темно. Горел огонь в камине. Справа на стене разгоняли тьму два факела. Там же находилась обитая железом дверь, через которую они вошли. Прямо напротив — другая. Перед ними стоял тот лес. «Очнулись, стало быть», — усмехнулся он. Подошел к столу, установил вертикально большой в два локтя окружности диск, разукрашенный кривыми красными полосами, и завел ключиком хитрый механизм. Диск закрутился неспешно, отвлекая внимание. Рислав почувствовал, что не может оторвать от него взгляда. Стоило лишь посмотреть в сторону, как глаза неумолимо возвращались к мельканию красных полос. В жаровне по-прежнему тлели травы. Веки отяжелели от приторного дыма, диск крутился, мысли вяло ворочались в голове. Краем глаза Рислав заметил, как жуга поднял голову. «Тотлес подошел ближе». «Итак, ты все-таки явился», — произнес маг. «Я ждал тебя». «А ты упрям. Надеялся застать меня врасплох? Напрасно. Не спорю, ты действительно много узнал и многому научился. Но что толку в этих знаниях? Ты помнишь, кто воскресил тебя? Думаешь, ты что-то значишь сам по себе?» Жуга молчал. «Знаешь, кто ты?» — усмехнулся Тотлес. Ты кукла, марионетка, ведомая глупым, давно забытым божеством. И ты еще во что-то веришь? Вот и сейчас ты пришел сюда за женщиной, так? Тебя снидают пустые страсти, ты жаждешь любви, мести. Глупец, отринь все это. Ты думаешь, нашел меня? Нет, это я сделал все, чтобы привести тебя сюда. Жуга молчал крутился, поскрипывая красный круг. Рислав со страхом вдруг вспомнил слова Жуги, сказанные им на дубовой поляне. «Иначе ты не пришла бы ко мне в моем последнем сне». Тогда он думал, что речь идет о сновидении этой ночи, но теперь Рислава пробрала дрожь. Последний сон. Смерть. Рислав раньше не мог взять в толк, как Жуга спасся от мести валашских горцев. Но сейчас вдруг воочию представил, как била, навалившись чужеродного паренька, разъяренная толпа, и как тот выкрикнул в отчаянии последний наговор, и эхо долго носило межгорных вершин его предсмертный крик. Рислав закрыл глаза, но почти сразу открыл их вновь. Проклятый диск не давал сосредоточиться, хотелось смотреть и смотреть. Рислав облизал пересохшие губы, сглотнул. Язык ворочался во рту, словно ватный. «Не смотри на всяких недоучек», — тот ли смахнул рукой на Рислава. Голос его мягко увещевал. «Я давно слежу за тобой. Ты единственный, кто достоин быть моим учеником. Тебя слушаются птицы и звери. Ты чародей, владеющий тайной молитвой целебных трав. Это...» от бога. Но я, голос его зазвенел торжествующе, я тот ли познавший силу земли и минералов, сам выбираю себе богов. Именем твоим заклинаю тебя, ваха рыжий, иди со мной. Кивата риха. Воцарилось молчание, лишь потрескивали догорая поленья в камине. И вдруг Джугар смеялся. Звякнул цепью, переступил с ноги на ногу. «Так вот ты каков тот ли смак?» Тряхнув кудлатой головой, сказал он. «Складно врешь. Верно, я помню, кто вернул меня оттуда. Но я еще помню, как я попал туда. Дважды ты прикрывался мною, обделывая свои грязные делишки», хрипло продолжал Жуга. «Мара, Ганна!» Скольких еще невинных девушек ты обескровил ради своего молодильного зелья, проклятый паук? Видно, много платили тебе городские богачи. Тотлес изменился в лице, побагровел, недоуменно покосился на крутящийся диск. Жуга вовсе не выглядел завороженным. Ты верно подгадал? Скорый Волохин расправу. А только и я тогда верные слова нашел. Видно, и смерть вспять повернула. — А кто мне помог, это не твое собачье дело. — Ты! — Тотлес вскинул руки, сплел пальцы в решетку. — Именем Малха, Вихиора и Аваса приказываю тебе, Ваха Рыжий. «Замолчи — Замолчи! — вскрикнул он. — Ты дурак, Тотлес! — усмехнулся Жуга. — Думаешь, меня остановят эти травки и твой дурацкий зеленый кругляк? — «Смотри же! Аллахойста!» — крикнул он, и цепи, державшие его, со звоном лопнули. макс смотрел на него в немом изумлении. Жуга выпрямился, худой, страшный. Огонь из камина отбрасывал на стену его колышущуюся тень. «Я не Ваха», — сказал он. «Когда-то меня и вправду звали Ваха Рыжий, но это имя умерло вместе со мной» а нового не знаю даже я сам. Я — Жуга. Жуга! Он взмахнул руками. Обрывки цепей взметнулись двумя серебристыми змеями. Тотлес взвыл и кинулся вперед. «Арета Эхистера!» — вскричал он. И Жугу отшвырнуло обратно к стене, ударило с такой силой, что он замешкался на миг и оглушенно затряс головой. Маг поднял руки, готовясь нанести решающий удар. Но в этот миг, где только прятался, выпрыгнул, налетел рыжий когтистый вихрь. Вцепился тот лесу в лицо. Сажек. Маг вскрикнул и замахал руками, отбиваясь. Жруга меж тем поднялся, волоча обрывки цепей. Встал, выпрямился. Из носа и ушей его текла кровь. Тень за его спиной, казалось, стала еще больше. Извивалась, дергалась, взмахивая цепями. «Крул!» — вскричал жуга. Котенок метнулся в сторону, выглянул опасливо из-за стула. На лице Тоттлеса отразился ужас. Он не мог больше говорить. Маг заметался, ринулся было к столу, где лежал короткий бронзовый меч. Но руки жуги уже взвелись в диком танце, плетя невидимую сеть, Цепи кружились вокруг него серебристым куполом. Расколотое звено чиркнуло по щеке, пустив бежать еще одну струйку крови. Еще несколько взмахов, и тот лес мешком рухнул на пол, спеленутый по рукам и ногам. Жуга сжал кулаки. Пальцы его светились. — Вот и все, тот лесмак, тяжело дыша, — сказал он. — Сам себе бог. Тебе нечему меня учить. Ты разменял свой дар на менки, жалкий крохабор. Ты никому больше не причинишь зла. Я, ваха рыжий, прошедший смерть, пляшущий в огне, именем твоим проклинаю тебя. Сгинь. Жуга воздел руки и, как тогда в горах, выкрикнул одно единственное слово, потонувшее в грохоте камней. Пальцы его разжались. Башня зашаталась, посыпалась штукатурка. Длинная трещина прошла по потолку, и огромный кусок комнаты вместе с камином, столом и лежащим на полу магом рухнул вниз. Рислав разинул рот. Башня замка раскололась пополам. Некоторое время еще катились камни, шуршала щебенка, затем шум стих. Вместо стены мерцало чистыми звездами ночное небо. Реслав, Жуга и Балаш оказались стоящими на небольшой площадке меж двух дверей. Факелы погасли, воцарилась темнота. Жуга опустил руки, стоя на краю. Молчал. Шли минуты. Неожиданно в темном воздухе перед ним облачком заклубилась серебристая пыль, сложилась в неясный силуэт, замерцала. «Ты пришел», — хрипло сказал Жуга. «Или мне это только кажется?» «Я здесь», — подтвердил бесплотный голос. Жуга постоял в молчании, улыбнулся криво. «Ты с самого начала обманул меня, явившись в женском обличье», — сказал он. «Но теперь я знаю твое имя. Ты — Амброзий, бог великого древнего народа с запада». Пылинки заискрились ярче, — и в воздухе у обрыва возникла фигура древнего старца в плаще, с посохом в руке. Белая борода ниспадала до пояса, в складках развивающейся одежды пряталась темнота. «Да, ты прав», — произнес он. «Это одно из моих имен». «Я больше ничего не должен тебе», — сказал Жуга. «Мое возвращение оплачено сполна». «Это так». Хочешь теперь узнать свое имя? Жуга помолчал. Нет, наконец, ответил он. Узнать его от тебя, значит опять стать твоим должником. Придет время, и я его узнаю сам. Скажи лишь, я угадал настоящее имя Тотлиса. Да, его звали Рохобор. Я найду Мару. Мара мертва. Жуга вздрогнул, промолчал. Не хотелось верить, медленно проговорил он, но раз так, что ж, прощай. Прощай, ответил старик, теперь тебе не нужна свирель, чтобы меня позвать, сохрани ее для других, возможно, наши дороги еще сойдутся когда-нибудь. Фигура его стала прозрачной, пыль рассеялась и воцарилась тишина. Древний бог ушел. Первым делом Жуга поднял и раздул факел, потом разыскал в одном из сундуков большущие кусачки с длинными ручками, освободился от цепей, срезал наручники с балажа и Рислава. Похлопал последнего по щекам, приводя в чувство. Тот застонал, открыл глаза. «Давно он в обмороке?» — спросил Жуга. «Как загремело, он и откинулся», — сказал Рислав, — потирая багровые ссадины на запястьях. Кивнул на вторую дверь. «Что там?» «Сейчас посмотрим». Дверь оказалась незапертой Вошли. Огонь осветил маленькую коморку с окном, белую фигуру на лежанке. «Ганка!» — ахнул Реслав, бросился вперед. «Ганка, ты! Господи, Ганночка!» На девушке была лишь длинная белая рубашка без рукавов. Ее густые длинные волосы мак обрезал. Руки Ганны покрывали шрамы и рубцы. На ее бледном, измученном, бесчисленными кровопусканиями лице блестели слезы. «Жуга», — прошептала она, — «Рислав! Риславка!» «Хлопчики! Пришли! Пришли!» Упала Риславу на плечо, заплакала. Тот неловко обнял ее, погладил по стриженной голове. «Он, он, Всхлипывала она. «Все прошло», — пробормотал Рислав. «Все прошло. Все». В каменную кладку стены было вделано кольцо, от которого к ноге девушки тянулась цепь. Жуга чертыхнулся, передал факел топтавшемуся позади балажу, притащил кусачки и скусил заклепку. Цепь со звоном упала на пол. «Идем», — сказал он. Идти Ганна не могла, слишком была слаба. Рислав поднял ее на руки. Жуга отыскал Сажика, погладил, сунул за пазуху. Осторожно пройдя по узкому карнизу, оставшемуся от комнаты, вышли на лестницу. «Но тот лист-то, тот лист!» — покачал головой Рислав. «Каков гад! А я еще в учениках у него ходил. Вот и верь после этого людям. Теперь начнется кутерьма». «Богачи, как мухи, дохнуть будут!» «Пусть дохнут!» — буркнул жуга. «За все приходится платить. Зато наследнички обрадуются. Заждались, небось!» Снизу вдруг послышались шаги. Все остановились, напряженно всматриваясь в темноту. Блеснул свет факела. Из-за поворота показалась знакомая широкоплечья фигура. «Олег! Ну, наконец-то!» — вскричал тот, бросаясь навстречу. «Живы!» «А это кто?» «Эва. Девка немощная. Ее искали, чтоль ли?» «Ее», — кивнул Реслав. Олег сунул факел жуге. «Эх, бабы, бабы! Все беды из-за них. Дай-ка я!» Он осторожно подхватил ганку, поднял ее, словно пушинку, и понес, не переставая говорить. «Я весь замок обегал, вас разыскивая. Здесь вход завалило, еле раскидал. Че гремело-то там?» Так, сволочь, одну прибили. Ничего себе прибили. Вся халабуда вон раскололась вдребезги пополам. А гости где? Смеешься, повернул голову Олег. Едва башня рушится начала, только их и видели. Пан Пелевешич со своей челядью первый удрал. Один я только остался. Не забоялся? А чего мне бояться? Жуга с Реславом переглянулись, усмехнулись, понимающие. За воротами обнаружилась беспризорная лошадь. Свели на двор, запрягли в одну из телег. Ганну уложили на свернутое одеяло, укутали теплее, принесли воды. Жуга отыскал в повозке музыкантов их котомки, побросал в телегу. Запасливый Олег пробежался вдоль столов, набил мешок с недью. Зачерпнул напоследок ковш из бочонка. Двинулись в путь. Ночь была прохладная, звездная. Поскрипывали колеса. Олег вызвался править. Ганка лежала, глядя на Реслава, улыбалась грустно. Балаш молчал, насупившись. О нем все забыли. Жуга сидел сзади, глядя на удаляющийся замок, гладил задумчиво сажика. Котенок все еще вздрагивал, косился по сторонам. Затем перелез через мешки и подобрался Ганне под руку. «Ах, удивилась-то от неожиданности, кошка!» «Это кот», — с улыбкой поправил ее жуга. «Как его зовут?» «Сажек». «Сажек», — она погладила котенка. Тот замуркал, заурчал, свернулся у нее под боком. Уснул. Повозка проехала еще несколько верст, и полуразрушенный замок, словно страшный сон, растворился в ночи. Рислав проснулся затемно. На ночлег стали близ реки, от воды тянуло холодком. Над расистой травой стлался густой туман. Вдалеке куковала кукушка. Постель жуги была пуста. Рислав встал, прошел мимо шалаша, который вчера соорудили для ганки, чтобы не дуло, и направился к реке. Олег и Балаш спали, забравшись под телегу. Рислав прошагал еще немного, и вскоре впереди замаячил неясный серый силуэт человека. Жуга сидел на берегу, скрестив ноги, смотрел на бегущую волну. «Ты, Рислав?» — спросил он, заслышав шаги. «Я...» — Рислав сел рядом, помолчал. «Чего не спишь?» «Кукушку слушаю», — отозвался травник. «Ну и сколько накуковала «Считать устал». Как там Ганка, спит? Спит. Жуга вытащил из воды котелок с остывшим отваром. Я тут ей приготовил, чтобы силы поддержать. Помолчали. Я, Жуга, вот что тебе хочу сказать. Начал, наконец, Рислав. Наговоры твои, в общем, цвет. Я знаю, кивнул Жуга, я не различаю красное и зеленое. Мне многому придется учиться заново. «А ты, Рислав, по-прежнему думаешь магию изучать?» Рислав задумался. «Не знаю. Хочется, конечно, но как вспомню тот Тотлеса, так прям отуробь берет. Столько лет учиться, чтобы потом превратиться в такое вот. Хотя, может, он и раньше был такой. Подлец, он и без магии подлец. Знаешь, Олег с утра в Марген собирается. А вы, спросил Жуга?» Рислав потупился. «В чадовуху, наверное. А ты разве нет?» Жуга помолчал. «Знаешь, Рислав, — наконец сказал он, — меня ведь что раньше погоняло? Ненависть, злоба, месть. А теперь все ушло. Мары больше нет. Пусто как-то. Я ведь даже имени своего не знаю. Так, прозвище — Жуга». Он подергал себя за волосы. «Только жизнь и осталась. А я...» Не знаю, что с ней делать. Дорог на свете много. Попробую отыскать свою. А как же...» Ганка спит, перебил его жуга. «Спит», — растерянно ответил Реслав. «Так вот сделай все, чтобы она спокойно спала. Любит она тебя, понял, дурень? Так-то...» Кукушка неожиданно смолкла. Жуга мотнул вихрастой головой. Засмеялся тихо чего смеешься набычился реслав я уж думал не остановится она ишь сколько накуковала ну пойдем реслав солнце встает после завтрака олег запряг лошадь выехал на дорогу за лесом уже виднелись островерхии шпили маргена ну прощаться будем подытожил он пора мне лошадь я верну знаю я ее витоль доребова кобыла «Кто со мной в Марген?» Рислав пожал плечами, посмотрел на Ганну. Та уже была не так бледна, как раньше, улыбалась. Если бы не рубашка ниже коленда, чересчур заметная грудь, коротко остриженную Ганку можно было принять за мальчишку. «Езжай», — сказала она, подошла, взяла Олега за руку. «Спасибо тебе, будешь в чудовухе, заходи. Отца моего Довбушем зовут». Олег замялся, засопел проворчал. «Эх, бабы!» Залез на телегу, тронул вожжи. Помахал рукой «Прощайте!» и вскоре скрылся за поворотом. «Чай и нам в путь пора!» — сказал Балаш. Ганна молчала. Подняла руку к плечу, по привычке поискала косу. Покосилась на жугу. Тот улыбнулся. «Реслав!» Реслав замялся, потупился неловко. «Я это...» Он посмотрел на Ганну, покраснел. «Может, все-таки пойдешь с нами в деревню, а, Жуга? Довбуша проведаем. Пошли, а?» Жуга помолчал. «Ты иди, Реслав», — наконец сказал он, — «а мне там делать нечего. И в горы возвращаться тоже не хочу. Довбушу мой поклон. Пусть не серчает на меня». Повисло неловкое молчание. «Куда ж ты теперь?» Жуга пожал плечами. Куда-нибудь. Голова до да руки везде пригодятся. Он полез за пазуху, вытащил Сажека. Протянул Ганке. Возьми, Ганна, он хороший. Пусть живет у... Он поглядел на Рислава и закончил. У вас. Ганна потупилась смущенно, зарделась. Посмотрела на Рислава, улыбнулась. Спасибо, Жуга. Балаш молчал. Выражение лица у него было самое кислое. «Тут неподалеку город есть», — сказал после недолгого молчания Рислав. «Вечно с его жителями что-то приключается. Может, там для тебя дело найдется. Может быть, как он называется? Гаммельн». Жуга покивал задумчиво, посмотрел вдаль. «Пожалуй, я загляну туда». «Прощай, друг», — сказал Рислав. Я не забуду, как мы вместе ходили по углям Может, еще свидимся? Прощай, Рислав, счастье тебе. И тебе, Ганна. Да и тебе, Балаш, тоже. Жуга повернулся и зашагал вдоль по дороге. Остановился, поднял на руке посох, размахнулся, забросил его в кусты и пошел дальше, уже не останавливаясь. Он все шел и шел, а двое парней и девушка все стояли, и молча смотрели ему вслед, пока его нескладная фигура не скрылась вдали».